Замкнул глаза. Как то место из сонаты Цезаря Франка была его жизнь, Сырен. Божественная, третья тема. И вдруг теперь эта история с Джоном скверная история. В полузабытии на грани сознания он едва отдавал себе отчет, на его или во сне слышит он запах сигары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 Звезды были необычайно ярки. Он прошел по террасе вокруг дома, пока не поравнялся с окном гостиной, откуда мог видеть Ирен за роялем. Свет лампы падал на ее словно напудренные волосы. Она ушла в себя. Темные глаза глядели в пространство, руки праздно лежали на клавишах. Джоли он увидел, как она подняла эти руки и стиснула их на груди. От Джони, подумал он, все от Джони. Я для нее перестаю существовать. Это так естественно. Стараясь оставаться незамеченным, он повернул назад.